«Это нелепость», — прерывает дельца заместитель Протасова инженер Абросимов. «Подрядные работы, Нина Яковлевна, хотя и не в срок, а с большим запозданием, мы все-таки выполним. И вместо миллиона двухсот тысяч неустойки мы понесем убытку всего тысяч, ну, скажем, тысяч двести от силы триста». «Господа», — откинув голову, сказала Нина в засос, затягиваясь с папиросой. «За последнее время она стала сильно курить». «Все дело будет зависеть от успеха переговоров моих представителей с Московским банком и в Питере с купеческим миром. Если вам удастся добыть оборотные средства, мы выплывем». «Ха! Купеческим миром! Купеческим миром!» Продолжая по-хамски вести себя, подает реплику Переперентьев. Юрис-консульт раболепно подхватывает мысль своего патрона и, угадав ее суть, развивает дальше – Изволите ли видеть, сударыня, купеческий мир, да и вообще мир так называемых крупных дельцов, очень шаток, и мощь этого мира сплошь, почти сплошь под большим знаком вопроса. Например, был Рябинин, уж кажется, туз был Рябинин, и нет его. Как? Петр Герасимович помер? Нет, не помер, сударыня, просто крахнул, захворал. Наследники моты... А тут продолжительная забастовка, фабрики встали, а вскоре и с молоточка пошли, словом, как видите, сударыня. Арзамасов сдернул со лба золотые очки и, как бы сочувствуя Нине, печально развел руками. «Я, наконец, надеюсь, господа, — сказала взволнованно Нина что после произведенной оценки наших затрат на прииск новый вы расплатитесь со мной сразу, а не в пять сроков, как вы хотели бы». «Простите, сударыня», — встал и расшаркался большеухий упырь Арзамасов. «По причинам, только что изложенным мною, мы этого сделать никак-никак не можем. У нашего акционерного общества почти весь капитал в обороте. Мы скупили прииски у семи золотопромышленников, мелких и крупных. Мы развиваем дело в грандиозных масштабах, сударыня». «Да-да, вы развиваете», — вспылила Нина, — и носовой платок в ее руках стал виться в веревочку. Но вы не имеете права отбирать у меня золотоносные участки, открытые моим инженером. Он открыл, а мы остолбили. Не зевай! Подтянув и вновь распустив брюхо, брякнул нахал приперентьев. Ему было скучно. Отечное лицо его смято, геморроидально глаза подремывали. Да, сударыня, к сожалению вашему... А к нашему благу мы в этом вопросе, простите, юридически правы. Закон на нашей стороне. Понукаемый резким и властным взглядом хозяйки, вдруг с горячностью договорил инженер Абросимов. Простите, господин Арзамасов, в этом грязненьком дельце вряд ли вы правы даже юридические. О моральной же стороне вашего поступка не приходится и говорить. Это ничем не прикрытый разбой на большой дороге. Что-с? «Что-с!» — будто саблей в пол ударил голосом рвач приперенчив, и губы его искривились в гримасе презрения. «Постойте, дайте мне кончить!» — по-таежному грубо крикнул инженер Абросимов. «Нам эти участки слишком дорого стоят. Во всяком случае, мы с вами будем по этому темному делу объясняться в суде!» Юрист-консульт Арзамасов Подперев подбородок с сухим кулаком, сердито поджал тонкие губы и уставился на Абросимова, как на цыпленка ястреб-стервятник. «Ой, проиграйте, ой, проиграйте!» — нараспев с торжествующей интонацией протянул юрисконсульт. «Мы перенесем дело в Санкт-Петербург, и будьте уверены...» «Не знаю, не знаю», — замялся Абросимов. «Во всяком случае, у нас есть свидетели, а у вас кто?» «Какие свидетели?» бесцеремонно почесал себе спину и сладко зевнул во весь рот приперентьев. Этот невежливый жест показался хозяйке слишком нахальным. Взвинченным голосом, не в силах сдержать себя, Нина резко сказала. «Вы, милостивый государь, спрашиваете, какие свидетели?» «Я вам отвечаю. Горный инженер Александр Образцов, открывший те золотоносные участки, вот кто». — К вашему сведению, мсье Приперентьев, и вообще, знаете, вам, кажется, хочется спать. Не желаете ли прилечь на диван? Нет, — Нет-нет, спасибо. Опять позевнув, ответил Приперентьев.